Аристократы пили из мелких землевладельцев кровь, изгоняли их, скупали их земли за бесценок. Тем некуда было податься. Вместо свободных крестьян на земле утвердились крупные хозяева, а работники, рожденные свободными, вытеснялись рабами, которых становилось с каждым годом все больше благодаря непрерывным войнам. Им, работникам, тоже некуда было податься. Шайки обездоленных компанских фермеров, занявшихся от отчаяния грабежом, прятались среди гор. Участь их была незавидной. По компании ползли слухи. Невиданно дерзкие разбойники нападали на трактиры и постоялые дворы, обирали путников, угоняли подводы с добром, сжигали дотла дома благородных римлян, уводили волов из-под ерма, коней из конюшен. Они были повсюду и одновременно нигде. Сегодня они стоят лагерем в болотах на реке Кланей, завтра в лесах на горе Вергиния. На их поимку посылали солдат, наскарас колученные отряды из маленьких городков. Но солдаты либо разбегались, либо присоединялись к разбойникам. Число последних росло день ото дня. Одним они внушали тревогу, другим восхищение, ибо не ценили жизнь и презирали смерть. Слухи заполнили компанию. Рабы и батраки, садясь кружочком, судачили про разбойников, пока надсмотрщики, сморенные полуденным зноем, Видели дурные сны. У разбойников было два вожака. Один — толстый гал, мрачный и жестокий. Другой — фракиец с лучистыми глазами, не снимавший звериных шкур. Еще рассказывали о женщине, темноволосой и стройной, совсем девчонке с виду, а на самом деле фракийской жрице, умевшей читать звезды и предсказывать будущее. Она принадлежала мужчине в шкурах, но спала и с другими, и на всех ей хватало пыла то были не простые злодеи, а гладиаторы. Никогда еще в компании не бывало таких разбойников, ведь гладиаторы — не вполне люди, их участь — гибнуть на арене. С другой стороны, эти оказались такими же людьми, как и все остальные. Кто же их осудит за нежелание умирать? Они резали овец, украденных у пастухов, пожирали виноград в тучных виноградниках, забирали из конюшен самых резвых скакунов самую сильную тяглую скотину. Там, где они проходили, больше не росла трава, не оставалось дев, зияли пустотой амбары. Любого, кто смел им воспротивиться, ждала смерть. Беглецов — поимка. Зато всякий, кто полагался на их снисхождение, мог идти с ними. А находились и такие, и немало, кто просился к ним. Такими вот были эти гладиаторы. Слухи, заполнившие компанию, сплетались в легенды. Женщины рассказывали их, когда доили коров. Старики спасались легендами от бессонницы, когда, сходясь вместе, думали вслух свои думы о скоте, погоде и смерти. Вот что плели, скажем, о скотнике на соне. Раз заболели сразу три вала в имении Статия, близ Суэссулы. Животы у них раздулись, из носов потекло, глаза загноились, они стали слабы и пугливы, отказывались и от корма, и от питья. Казалось, что на скотину навели порчу, а на самом деле виноват был управляющий имение, закупавший плохой корм и в недостаточном количестве. В самом имении осталось мало пастбищ, и корм приходилось прикупать на стороне, а управляющий откладывал денежки для себя, обрекая скотину на голод. Насон давно твердил, что от такой кормежки валы захворают, и умолял управляющего кормить их получше, но получал за свою заботу одни только пинки. Когда же валы заболели всерьез и не смогли больше работать, Насон принялся лечить их проверенными средствами. Инжирное семя с кипарисовой зеленью и голубиные яйца внутрь. Вино с чесночным соком в ноздре. Он ставил им клизму с соленым медом, мирой и кровью улиток. Пускал кровь из-под хвоста и бинтовал надрез папирусным волокном. Все Насон делал правильно. А когда его заботы не помогли, Воровство управляющего вылезло наружу. Тот, желая снять с себя вину, возвел на Насона напраслину, будто бы тот впустил в коровник свинью и курицу, чей помет попал в корм валов и стал причиной их болезни. Напрасно доказывал скотник Насон свою невиновность. Его заковали в цепи, заклеймили каленым тавром и отправили на мельницу. А работа на мельнице, как известно любому, самое страшное наказание — хуже которого только казнь, да еще ссылка в рудники и каменоломни. Несчастный, закованный в кандалы, бесконечно описывает круги вокруг жерного. Мало-помалу глаза его слепнут от пыли и пара, а на шею его надето железное ермо, чтобы он не мог поднести руку к рту и вытереть муку. И ждала бы на сона скорая гибель, хотя повинен в падеже был управляющий, а вовсе не он. Если бы не разбойники — напавшие как-то ночью на имение Статья и все там сокрушившие. Добрались разбойники и до мельницы, чтобы унести все до единого мешки с мукой. И там услыхали про участь злосчастного скотника Насона. Тогда человек в шкурах велел привести к нему управляющего имения и приковать его к Жорнову. Насона расковали и дали ему бич, чтобы он заставил своего обидчика бегать вокруг жорного, как раньше бегал сам, подгоняемый ударами. Уходя, гладиаторы предупредили управляющего, что вернутся и забьют его до смерти, если узнают, что он перестал крутить жорнов. Но управляющий подвинулся умом и бегал кругами два дня и две ночи без остановок, пока на третье утро не упал и не испустил дух. Компанию заполонили слухи, страшные и трогательные. Нынче разбойники здесь, завтра уже там, они могут нагрянуть не весть откуда в любое мгновение. Путешественники пускались в путь только с вооруженной охраной, но случалось, что и охрана не спасала. Одна знатная дама, которой требовалось добраться до Салернума, выехала из Капуи через альбанские ворота в окружении 50 нубийских всадников и с пятью битком набитыми фургонами. А в Суэсулу прибыла одна оденешенька в телеге, запряженной мулами и без единой нитки одежды на теле. Или взять странный случай – Произшедшей в поместье вблизи Ассеры. Рабы, работавшие там в поле, подвергались жестокому обращению. Их сковывали по десять человек. Когда же на это поместье напали разбойники, рабы встали стеной, словно в землю вросли, готовые сопротивляться. Разбойники уже были готовы наброситься на них и перебить всех до одного, но фракийец остановил их звонким голосом, велев подождать, после чего произнес речь всех несказанно удивившую. «Истинно, — сказал он, обращаясь к рабам, — цепи ваши должны быть очень дороги вашим сердцам и оказывать целебное действие на ваши тела, ибо ничего иного я не вижу в этом поместье, что вы могли бы назвать своим и защищать, не щадя своих жизней. Или меня обманули, и эта птица несет яйца вам на завтрак. Эти коровы льнут к быкам, чтобы увеличить ваши стада». «А пчелы летят в улье с нектаром, чтобы слаще были ваши пироги?» На это рабам нечего было ответить. Человек в шкурах приказал тому из разбойников, кто был большим мастером по замкам, расковать несчастных. Некоторые воспротивились этому, сказав, что если и получить свободу, то только из рук хозяина. Упрямцев пришлось убить, остальные же ушли с разбойниками. Много таких легенд облетело компанию, подобно жаркому ветру Сирокко, дующему с моря и горячащему умы двуногих и четвероногих. Смятение охватило хозяев и их управляющих, надсмотрщиков, щитоводов и десятников. Осторожность была удвоена, охрана утроена. Но простые рабы, пахари, полольщики, копатели, косари в полях, скотники, конюхи, пастухи и погонщики в хлевах и на пастбищах тут же обленились пуще прежнего, стали проявлять бунтарский дух, ломать свой инвентарь и заниматься членовредительством, симулировать недомогание, отлынивать от работы. Все они словно ждали чего-то. Что не утро, повсюду недосчитывались по несколько человек. Как ни тяжелы были засовы, как ни высоки были окна, до которых не мог дотянуться даже верзила, вставший на цыпочки. Беглецы присоединялись к разбойному войску. Некоторые уводили и жен своих, и детей. Вся компания теперь не находила себе места. Городки, защищаемые малочисленными и слабосильными гарнизонами, беспомощно наблюдали, как распространяется зараза, слали в Рим испуганные донесения и усиливали караулы на городских стенах. Знать, перебравшееся было на время летнего зноя в кампанские особняки, заторопилась обратно в Рим, чтобы жаловаться там в Сенате, как недопустимо складываются дела. Но у Сената были заботы поважнее. Не давала покоя шествовавшая по Галии армия Сертория. В случае победы Сертория Риму грозил переворот. Победа римского полководца Помпея предвещала новую диктатуру. В Азии сидела вечная заноза царь Митридат. Его победа означала утрату провинции, победа Рима привела бы к падению цены зерна а тут еще пираты, которые властвуют на морях, народ и его трибуны, ударившиеся в неслыханную прежде демагогию, экономический упадок и необходимость чеканить плохую монету. Так что нелады в компании казались мелочью, недостойной включения в список главных римских проблем. Глава третья. Остров. Теперь разбойное полчища насчитывало более 300 мужчин и 30 женщин. Головной отряд был весь посажен на коней, скарб тащили мулы, для сна имелись палатки, каждый второй был хорошо вооружен. И с каждым днем отряд увеличивался. Приток новых людей вызывал разногласия. Гладиаторы были недоверчивы. Они бы предпочли действовать сами и сомневались, что рост численности пойдет во благо. Люди, примыкавшие к ним, приходили с дарами. Кто с мешком муки, кто с ягненком, а кто и с парой коней. Те, кого отвергали, не уходили далеко, а ждали, пробавляясь принесенной провизией. Некоторых убивали, чтобы забрать принесенное. Но перебить всех уже не было возможности. Нередко приходилось брести несколько дней и ночей, прежде чем появлялось пригодное для лагеря место. Гладиаторы проявляли осторожность и лукавство, спрашивая любого встречного, безопасна ли дорога и где в последний раз видели разбойников. Беглых рабов часто ловили и возвращали хозяевам, что грозило им смертью, а то и мучениями, в сравнении с которыми смерть предпочтительнее. Однако массовые побеги было уже не остановить. К гладиаторам прибивались батраки и пастухи, рабы и свободные люди, погонщики скота из Грепинии, нищие и разбойники из Самния, рабы греческого, азиатского, фракийского, гальского происхождения – военнопленные и родившиеся на каторге, умельцы и бездельники, не умеющие связать двух слов и болтуны философы. Секст Ливаний был жителем Капуи, потомком старого ремесленного рода. Его дед Квинт Ливаний высекал статуи. Ремесло все сильнее ветвилось. Отец секста изготовлял уже только головы, а сам секст вставлял им глаза. Синие, зеленые, красные, желтые глаза из цветного камня. Человек он был здоровый, хоть в летах, уважаемый соседями, противник любой смуты. Но в годы упадка и гражданской войны никто уже не хотел покупать статуи. Мастерскую пришлось закрыть, и секс Ливаний примкнул к разбойникам. Проктор батрачил в поместье среднего размера на юге Италии. Его хозяин изображал из себя римлянина прежних благословенных времен, дышащего луком и чесноком рассудительного и справедливого. Со слугами он обращался, следуя вошедшим в поговорку словам Катона-старшего. «Рабы должны либо трудиться, либо спать». Он строго следовал закону, согласно которому плуг должен отдыхать по праздникам, а пока плуг отдыхал, он заставлял рабов чинить крыши сараев и выгребать навоз из свинарников — занятия, не оговоренные в законе. Так что проктору пришлось в конце концов отрубить себе косой три пальца. Отпущенный за бесполезностью, он прибился к разбойникам. Зосим был грамотеем и ритором. Начинал он как посыльный в городском совете, а потом уговорил начальника взять его учителем к детям, оброс связями и открыл собственную школу, где обучалось два десятка детей разного происхождения, родителям которых пришелся по душе учитель. Зосим нетрудно зарабатывал, но его сгубил успех. Он вообразил себя оратором, закрыл школу, начал сочинять стихи, но славы на этом поприще не стяжал, стал голодать и счел за благо попроситься к разбойникам. Попав к ним, он первым делом разразился яркой речью, вызвав у слушателей хохот и желание хорошенько его отдубасить. Тем не менее прогонять его не стали. Он мог объяснить то, что казалось им непонятным и они полюбили его слушать. Приходили к гладиаторам и женщины. У служанки Летиции лицо было из одних морщин, а груди — как пустые винные меха. Десятью годами раньше хозяин пообещал, что освободит ее от работы, если она родит трех сыновей. За эти годы Летиция произвела на свет десяток детей, из которых восемь оказались девочками и только двое мальчиками а теперь ее чрево сделалось бесплодным. Потому служанка летится и пришла к разбойникам. Цинтия была колдуньей из горной деревни. Пятьдесят лет подряд она занималась самыми разными, но тесно связанными одно с другим делами, взимая за них твердую плату. За прием родов она брала два аса, за оплакивание умершего — четыре аса, за раскапывание могил — пять ассов за угадывание будущего по требухе, полету птиц или форме молнии в небе, пять сестерцев. Она лечила недуги, торговала снадобьями и приворотными зельями, по раз навсегда установленным ценам. Дешевле всего было воспрепятствовать беременности, дороже всего вызвать выкидыш. Но однажды в деревню забрел лекарь-грек, последователь Эрисистрата, утверждавший, что кровь в сосудах течет вверх-вниз и прочие чудеса. Клиентура Цинтии перетекла к греку, а сама она оказалась у разбойников. Молодые женщины, прибивавшиеся к разбойникам, были шлюхами и брошенными невестами, распутницами и праведницами. Большинство были уродливыми, меньшинство — красавицами. Сначала мужчины ссорились из-за них и убивали друг друга, но постепенно их присутствие сделалось привычным. У каждой появился свой мужчина, у некоторых — подвое. Поток беглецов не иссякал, стал обычным делом. По вечерам люди узнавали, сколько за день прибавилось новичков, и заключали пари, что на завтра объявится знахарь, чьи пациенты мерли как мухи, или проститутка, поссорившаяся с хозяйкой, у которой снимала угол. На марше это была толпа, больше похожая на процессию в день Минервы, чем на отряд гладиаторов. Раньше им легко удавалось покрывать за день по 30 миль, Теперь же они едва преодолевали 12 миль. Настало время разбить постоянный лагерь. Подходящее местечко нашлось к западу от Ассере. То был островок на болотах в долине Клания. Этот островок был заброшенным клочком суши, окруженным с трех сторон камышом. Ночью над ним медленно всходила луна, исполосованная стеблями. Единственным звуком, нарушавшим ночную тишь, было лягушачье кваканье. Иногда над густой желтой водой реки бесшумно скользила ночная птица. Ткань палаток впитывала тяжкое сырое дыхание болота, и на рассвете многие, завернувшись в одеяло, выползали наружу, чтобы урвать хоть немного сна не в духоте. По утрам люди с трудом передвигали ноги, но на солнце пот, покрывший за ночь тела, быстро высыхал. Многих била лихорадка, ведьма Цинтия, Продавала недужным травы и горькие отвары. Все ее боялись, но никто не отказывался от ее услуг. Умерших сжигали на кострах, сложенных из сухого тростника. Но по вечерам в лагере обязательно происходило что-нибудь любопытное. Потянуло прохладой. Над камышом повис рыжий туман. Утолив голод и жажду, люди сидели на берегу, свесив ноги в воду и наблюдая за плывущими по течению былинками. Некоторые удили рыбу. Здоровяки, служившие прежде в трактире Фанния, выстроились две шеренги и соревновались в метании камней, соблюдая серьезность и строго следуя правилам ими же изобретенной игры. Несколько молодых людей обоих полов внимали лютнистке, устроившись в тростнике. Она, откинув голову и зажмурив глаза с накрашенными веками, хрипло повторяла припев заунывной песни. Желавшим уединиться попарно, Достаточно было зайти недалеко в камыш, чтобы шум лагеря превратился в плохо различимый шелест. Откуда-то раздавалось ржание пасущегося табуна. Вокруг новичков, пришедших в лагерь за минувший день, собралось немало народу. В этот раз новичками оказались старик с негнущейся ногой и молодой парень с сильной шеей и глазами на выкоте. Старик был сдержан и неразговорчив. Парень слишком напуган, чтобы произнести хоть слово. Сломать лед никак не удавалось, пришлось кликнуть Каста. Вертлявый Каст явился назов со стайкой прихлебателей. Эту компанию окрещенную гиенами все побаивались и не зря. Они пришли из виноградников под Себетом, сообщил кто-то. Убежали, не выдержав скудной кормежки. За помол зерна для каши с них же требовали плату. А вдруг это вранье? – пролязгал Каст. Вдруг они решили, что здесь их станут кормить за красивые глаза. Только лишних ртов нам не хватало. Старик ничего не сказал, парень не сводил с каста испуганного взгляда. У него были толстые мокрые губы и маленькие серьги в обоих ушах. Зрители уже посмеивались, предвкушая развлечения. «Зачем пожаловали?» — обратился каст к старику. «Наверняка вбили себе в голову, что мы воруем овец, насилуем девушек». Вообще безобразней, чем почем зря. Кстати, как тебя звать? Вибий, — сказал старик, — а это мой сын. А твое имя? — спросил Каст у парня. Вибий, — ответил тот негромко и от смущения стал теребить Сергу. Раздался дружный смех. Каст смеялся со всеми. У него был красивый девичий рот, облезлый нос, белая незагорелая полоска кожи под ожерельем на шее. Виби, повторил он, — «просто и без затей в честь папаши. То ли дело я, разрешите представиться, Каст, Ретиарий, Тирон». Это заявление не могло не произвести впечатление. Парень смотрел на него восхищенно. «Обычное дело», — продолжал Каст, — «у всякого знатного человека по три имени». «Так ты знатен», — пролепетал парень под хохот зрителей, — — Бывшие гладиаторы — это здешняя аристократия, — объяснил Каст. — Ну а новички вроде вас — презренная чернь. — Ты тоже гладиатор? — осведомился парень почтительно. — А как же? Вибий-младший поразмыслил, пожевал губами. — Тот человек в звериной шкуре тоже из аристократов? — Конечно, Вибий, — ответил Каст, — ведь все гладиаторы — люди знатные, отпрыски крупных вельмож. Спартак? так зовут молодца в шкурах потомок фракийского княжеского рода зеваки покатились со смеху мимо семенил зосим наставник и ритор правду я говорю зосим крикнул ему каст все что может быть облачено в слова правда откликнулся зосим взявшийся о правила не перечить касту и его приспешникам ведь все что можно выразить словами возможно!» а, возможно, в один прекрасный день способна осуществиться. «Выходит, корова может взять да и произвести на свет поросят?» — осведомился какой-то шутник под общий хохот. «Присядь с нами и расскажи что-нибудь занятное», — попросил Зосима Гермий, луканский пастух с лошадиными зубами. «Лучше я постою», — возразил Зосим. «Прямая спина. Разве это благородно звучит?» «Рассказывай». — потребовал пастух, зная, что отказа не будет. «Ну так слушайте», — начал Зосим, «сто лет назад у греков была республика. Прежде чем приступить к своим обязанностям, их консул должен был произнести такую клятву. Я буду врагом народа и буду всячески пытаться ему навредить». «Что же отвечали остальные?» — спросил Каст. «Остальные? Народ, — хочешь ты сказать. То же самое, что слышно от него и сейчас» ибо вы заметили, наверное, что у нас нынче дела обстоят точно так же, разве что наши сенаторы не дают больше такой клятвы во всеуслышание. Зеваки притихли. Рассказ их разочаровал. — Ну да, так оно и есть, — согласился пастух Гермий не очень уверенно. — Было и есть. Он вздохнул, для чего обнажил большие зубы. — Зосим, — произнес Каст, — ты нас заморил. «Раз не можешь придумать ничего веселее, ступай, куда шел». «Придется повиноваться», — был ответ. «Господин отсылает меня в наказание за бунтарские взгляды. Честно говоря, я рассчитывал на большее понимание. Не скрою, ты меня расстроил, Каст». На треугольной опушке были вырыты круглые ямы, в которых разводили дымные костры, чтобы отгонять комаров. У каждой группы был собственный костер, всегда зажигавшийся в одном и том же месте, и была и собственная история. Свой костер был у женщин, свой у бывших слуг злосчастного Фания. Был костер кельтов, костер фракийцев. Кельты и фракийцы были наиболее многочисленны и презирали друг друга. Вожаком кельтов, к которым относился и вертлявый каст со своими гиенами, был Крикс. У фракийцев вожаком был Спартак. Кельты были угрюмы и вспыльчивы. Почти все они родились в римском рабстве и о родине знали только понаслышке. Отцы большинства из них были слугами, матери — проститутками. Они цветисто клялись, еще более цветисто бронились и кидались драться по малейшему поводу. Выжившие рыдали, заключив друг друга в объятия. В отличие от них, фракийцы попали в Италию всего несколько лет назад, захваченные в плен во время кампании «Аппия Клавдия». Мрачные и крепко сбитые, с маленькими синими татуировками на лбу и на плечах. Они были очень задумчивы, много пили, но не делались в охмелю шумными и драчливыми. Раздобытый неизвестно где огромный рог чинно передавали у их костра из рук в руки. Если кто-нибудь позволял себе повысить голос, на него взирали с удивлением и не проявляли интереса к его речам. В их компании из двадцати человек никогда не возникало раздоров, что делало их похожими на слуг из трактира Фанния, с которыми их уже связывала крепкая, хоть и молчаливая дружба. Подобно тому, как ходил у них по рукам рог с вином, ходили по рукам и три женщины. Для них это было привычным делом, ибо женщин в горах всегда недостает. У них сохранились туманные, похожие на сны воспоминания о родных горах, о тучных стадах, о палатках из черных козьих шкур, о засухе, смертельный и для людей, и для зверей, о избывной нужде и о вечной распре между племенами из соседствующих долин, бастарнами, трибалами и пивкинами. Жизнь в горах была очень трудной. Далеко внизу лежали большие города, узы дома и Тамой, калатес и одес, роскошные и жирующие. Над ними в горах царствовала бедность, там паслись стада и жили древние обряды. При рождении ребенка поднимался горестный вой, ибо жизнь принесет новорожденному одни только страдания. Смерть встречалась радостно, ведь умершего ждет красочное царство без времени. Были у них и праздники. Раз в год из леса появлялись Бромий гуляка и бахус завуший, для встречи которых объединялись мужчины и женщины. А еще приходилось умиротворять грозного ареса как необременительно плясать для его услады ногишом, извиваясь, ярко раскрасив лица и тела. Трудна была жизнь в горах, вечно голодные стада, не ведущие иных забот, кроме еды. Но при том в горах было хорошо, жизнь там оставалась правильной, пока в леса не вломились римляне, трубя в трубы, голося и охотясь на двуногую дичь. Натыкаясь на этих безволосых крикунов, горцы убивали их, и забирались все выше в скалы, но римляне не прекращали погони. Так продолжалось много лет, пока не были пленены пастухи, и их стада, много тысяч людей, и еще больше овец. Только тогда они узнали, что преступили закон, и подлежат кто продаже, кто осуждению, ибо в Апулианском законе четко обозначены их преступления, деяния, направленные против безопасности и величия Римской Республики. Такими были фракийцы, люди смирные и мрачноватые, числом в два десятка. Человек, не снимавший звериных шкур, был одним из них и одновременно особенным. Он дольше прожил в Италии, лучше понимал здешний язык и правила, и никто не знал толком, что у него на уме. На двенадцатый день после того, как был разбит лагерь на болоте, и на двадцатый, после бегства из Капуи, на дороге из Суэсуллы в Нолу был перехвачен конный гонец. Он оказался городским рабом из Капы, которому было поручено передать послание в совет Нолы. Каст и его приятели отправились со скуки на прогулку и остановили гонца из чистого озорства, а также потому, что им приглянулась его лошадь. Но гонец с испугу наболтал такого, что его стали расспрашивать, заподозрив в недобрых намерениях. У Каста с приятелями были свои методы дознания — Так что не прошло и четверти часа, а они уже все выведали. Сущность послания заключалась в том, что три тысячи отборных наемников под командованием претора Клодия Глабера выступят в ближайшие дни из Рима в компанию, чтобы покончить с царящим там разбоем. Совету Нолы надлежало обеспечить войску жилье и собрать надежные сведения о численности разбойников и их местонахождении. Каст и его присные Повесили труп посланца на суку у дороги, оставив на нем приветственное письмо, адресованное претору Клодию Глаберу, и молча поскакали назад в лагерь. Там все было как обычно. Гиен тотчас окружили и стали выведывать, чем им удалось поживиться. Те отвечали, что прогулка оказалась совсем бесплодной. Каст приказал своим людям держать язык за зубами, и приказание было выполнено. Каст сам отправился в палатку Крикса. Тот сидел на подстилке и возился со своей обувью, пострадавшей от сырости. На вошедшего Каста он даже не взглянул. «Началось», — сказал ему Каст, — «из Рима выступают три тысячи солдат. Мы задержали гонца». Тогда позвали человека в шкурах и еще нескольких главных гладиаторов. В палатке Каста стало душно. Разговор вышел долгим. Каст предложил разбежаться. «Пусть, мол, каждый ищет удачи сам по себе». Остальным это предложение не понравилось, и они принялись спорить, обильно потея. Привлеченные возбужденными голосами, люди собрались вокруг палатки Крикса, не осмеливаясь туда заглянуть. Крикс хмуро смотрел перед собой, вытирал пот со лба и помалкивал. Человек в шкурах тоже молчал, разглядывая всех говорящих одного за другим, словно впервые в жизни видел их. И те по очереди обращались к нему. Когда, наконец, все устали говорить, Он поведал им о высокой горе, недалеко от морского берега, которая называется Везувий, и до которой рукой подать. Люди, пришедшие в лагерь с тех мест, в один голос утверждают, что подземный огонь выжег в той горе дыру. Еще до того, как на земле появились люди, все горы были такими раскаленными, что сквозь них можно было смотреть, а звери, видевшие это чудо, слепли от сияния. Но тот адский огонь давным-давно потух, Вот только у этой горы вместо вершины теперь провал воронка, глубиной в добрую милю и шириной в два амфитеатра. Гладиаторы никак не могли сообразить, куда он клонит, хотя и слушали, разину рты. Он сидел, опустив плечи и подпирая кулаком скуластую щеку, словно плел байки дровосеком, собравшимся вечером у костра. «А подножия у горы, — продолжал он, — лесистая, там же хорошие виноградники и города Помпеи, Геркуланум, и о Аплонтий. Сама же гора голая и крутая, с острыми скалами. Говорят, несколько лет назад на дне дыры прятались воры, которых так и не смогли поймать, потому что к краю кратера ведет через скалы единственная тропа, которую легко оборонять. Постепенно до гладиаторов дошло, на что он намекает. Предложение поселиться внутри пустой горы показалось им сначала забавным, потом привлекательным. Они одобрили услышанное радостными криками и смехом. Любители шкур хвалили за то, что в его голове всегда заводятся удачные мысли, а он по-прежнему сидел, упираясь локтями в колени, и переводил задумчивый взгляд с одного на другого. Толпа снаружи, недавно волновавшаяся, тоже успокоилась. Вскоре по лагерю разнеслась весть, что они покидают остров, где их косит лихорадка, чтобы переселиться на гору, вернее, в крепость в очреве горы. В ту ночь на острове пели и танцевали. Бурдюки с вином были осушены, а люди не сидели у своих костров, а наносили визиты компаниям у других костров, где их радушно встречали. Утром разбойники свернули палатки и вместе с конным авангардом, вьючной скотиной, подводами и обозом из женщин и детей устремились к горе Визуи. Теперь мужчин было больше пятисот, а женщин — под сотню. Глава четвертая. Кратер. Претор Клодий Глабер неуклюже повернулся в седле и приказал своим солдатам запевать песню. Солдаты запели. Голоса захрипели из облака пыли, которая окутывала их вот уже не первый час и не первую милю. Не очень-то приятный звук. Походная песня представляла собой частушки насчет лучезарной лысины претора, день и ночь освещающий его верной рате путь. Тексту недоставало глубины, но ведь любому настоящему полководцу и любой настоящей армии не обойтись без собственной шуточной песни. Разве он не настоящий полководец? Разве армия у него не настоящая? Горе тому, кто в этом усомнится. Конечно, их ждет сражение не с царем Митридатом и не с боериксом вождем Кимбров. Он мог бы рассчитывать на силу погрознее, раз уж дожидался целых пятнадцать лет, пока ему доверят командование. О, как нетерпеливо он ждал своего часа! Печальное ожидание для честного сердца Клодия. Что делать, раз путь к славе вымощен уже не геройскими деяниями, а взятками и интригами, а на придорожных кустах развиваются, как флаги, женские юбки. Его современники оказывались на самых лакомых местах, одним только могучим прыжком – перескакивая сразу через несколько этапов. Он же простофиля трудился и переползал, как червь, от одной должности к другой, ни одной не минуя. Сначала армейская служба, потом он квестор, затем претор, эдилом, и тем пришлось побывать, хотя, казалось бы, это уж совсем лишнее. И все это при том, что отец его побывал консулом, а самому Клодию Глаберу с самого начала как будто пророчили яркую карьеру. Почему эти чертовы солдаты так лениво дерут глотки? Вдали уже показался некрополь Капуи. Народ компании ждет его, своего спасителя. А что за торжественное вступление в город, если не под радостную песню? Он грозно оглянулся, и солдаты с новой силой грянули гимн его лысине. Взять для примера Марка Краса. Вот уж кто не покрыл себя ратной славой однако заставил склониться перед сулой несколько десятков противников диктатуры и прикарманил их имения, заложив основы головокружительного богатства. Теперь половина сената ходит у него в должниках, самые важные люди в государстве пляшут под его дудку. Он стал тук на ухо, подслеповат и жирен. Где уж ему заметить и вспомнить Клодия Глабера, соратника юных дней? Недавно его уличили в распущенности? то есть поймали свисталкой. Но тут же было неопровержимо доказано, что его ночные отлучки к Деве были всего-навсего переговорами по поводу продажи ее загородной виллы. Весь Рим потешался над этой историей. Претор повеселел. Скоро он въедет в Капую, таким спасителем компании, верхом на стройном иноходце. Лихая песня, вот чего достает для торжественного вступления в город. Он оборачивается и улыбается, в третий раз заставляя солдат затягивать постылый гимн. Притору это в радость, он похлопывает ладонью коня. А толстяк Помпей? Многие видят в нем следующего диктатора. Его покойный папаша был косоглаз и погиб от удара молнии. Что за недостойная смерть для аристократа? Самого юного Помпея на самой заре его карьеры привлекали к суду за похищение птичьих селков и книг, части добычи, захваченной в Аскулуме. Селки и книги. Но пока тянется суд, он породнился с уродливой дочкой председателя и был, разумеется, оправдан. При оглашении приговора публика орала «Поздравление молодоженам!» вместо «Слава невиновному!» Вскоре после этого молодец развелся и женился на приемной дочери диктатора Суллы, уже родившей ребенка неизвестно от кого. Вернувшись из Африки, он валялся у тестя в ногах, чтобы тот предоставил ему право на триумф. Добившись своего, он запряг в колесницу четырех слонов. Но триумфальная арка оказалась маловата для слонов, пришлось их выпрячь. Все видели, как Помпей истерически рыдал. «Опадишь ты!» Обожают его, несмотря на этот позор и на все остальное. Народ! Если бы народ знал о своих героях то, что знает о них он, Клодий Глабер, то пришлось бы искать этих героев днем с огнем. Разве не вырос он среди них? Разве не был достойнейшим из всех? А что толку? Все они его обскакали. Лукул того и гляди разобьет Митридата и потопит свою славу в безумном разгуле. Помпей командует легионами в Испании, и называет себя Помпеем Великим. Марк Красс сидит дома, не дотрагиваясь до меча, но перед ним все ходят как шелковые. Даже недомерок Цезарь, исполнивший свою посольскую миссию в постели царя Вифинии и рассмешивший этим весь Рим, даже тот находится на пути к славе, помогая себе красноречием. А что получил он, Клодий глабер за сорок лет беспорочной службы? В награду за все труды он отправлен на усмирение шайки разбойников и цирковых шутов во главе этого смехотворного сброда, спешно собранных рекрутов и ветеранов, даже и песню толком не способных исполнить. «Запивай!» — рычит претор Багровой от злости на свою усталую охрипшую рать. До городских ворот остаются считанные шаги. Скоро их встретит с распростертыми объятиями городской совет Капуи. «Песню!» Гимн Лысине возносится к небесам. Преторский конь вытанцовывает то ли от радости, то ли с испугу. Клодий Глабер со слезами ярости на глазах внимает немного удивленному и сдержанному приветствию старейшина городского совета. Шел десятый день осады. Претору Клодию Глаберу мнилось, что он спит и видит дурной сон. Ни разу еще во всей истории Рима не бывало такой дурацкой осады. Ведь они окружили не город, а гору, и даже не саму гору, а дыру в горе, которой вела одна единственная проходимая тропа. Осаждающие не могли по ней подняться, а осажденные не надеялись спуститься. Тропа была очень узкая и такая крутая, что вьючный мул мог бы по ней вскарабкаться, только если его тянуть спереди и подталкивать сзади. Раз так, зачем нужен мул? Ежедневно и Глабер получал по несколько бурдюков вина, каковые осушал в компании своих офицеров. Все это были ветераны, скрученные ревматизмом, но не стесняющиеся воинственных кличей. Но уж лучше так, чем пьянствовать в одиночку. Лагерь претора был разбит не столько из любви к изяществу, сколько из практических соображений, в лощине в форме полумесяца, прозванной местными жителями адской преисподней. Пришлось поломать голову, чтобы защититься от копий и камней, которыми осажденные забрасывали их сверху. Расстояние было слишком велико, чтобы метательные снаряды представляли серьезную опасность, однако палатки были разбиты либо под скалами, либо в специально открытых рвах. К унынию Клодия Глабера, поклонника красоты и симметрии, классическими правилами устройства военного лагеря пришлось в этот раз пренебречь. Лощина пролегла по одну сторону от вершины Везувия, отделяя ее от горы Соммы. Другая сторона Везувия, обращенная к морю, представляла собой колоссальную отвесную скалу, под которой рос лес. О бегстве разбойники не могли и помыслить. Спасительная тропа пересекала лощину, где встал лагерем Клодий. В первый и во второй день солдаты неоднократно пытались штурмовать край кратера. Попытки, разумеется, были заранее обречены на провал. Там, наверху, достаточно было поставить одного единственного человека – и он мог голыми руками удерживать оборону. К тому же единоборство с гладиаторами всех пугало. Но войску следовало отдать должное. Два десятка человек бросались на штурм, и полтора уже поплатились за это жизнями, а пятеро были захвачены живыми и через некоторое время сброшены мертвыми вниз. Это, конечно, не обнадежило остальных, и претор понимал, что не может их за это винить. Отчасти неудачи первых дней были вызваны попытками солдат карабкаться по голым скалам. Одни упали сами, так как были не сильны в скалолазании, другие оказались легкими мишенями для гладиаторов, с копьями и камнями, третьи спустились, не солоно хлебавши. И вот теперь стало понятно, что единственный выход, как говорится, задушить осажденных костлявой рукой голода и тем самым заставить выбраться из норы. Считалось, что их там засело человек пятьсот-шестьсот, даже если у них были кони и мулы, а то, что они у них были, подтверждали звуки, доносившиеся тихими ночами из чрева горы. И если эта скотина будет зарезана и съедена, прежде чем сама окалеет с голодухи, то и в этом случае воды в кратере хватит от силы еще на несколько дней. Так что либо сдача, либо смерть от жажды. Других результатов ожидать не приходилось, так как дожди в это время не выпадают никогда. Все взвесив, претор решил не идти больше на ненужные жертвы и стал выжидать. Третий день прошел мирно. Вид из лощины открывался захватывающий. Тенистые каштаны и стройные сосны, словно нарисованные на плавно сбегающих вниз склонах. Солдаты расслабленно бродили среди деревьев и довольно бормотали себе под нос гимн лысени великодушного претора. Разбойники не показывались, забились, небось, со страху на самое дно своей каменной норы. Впрочем, изредка на краю кратера появлялись крохотные фигурки их часовых. Четвертый день получился похожим на третий. По подсчетам Глабера, не позднее, чем на завтра у разбойников должна была иссякнуть питьевая вода. Он уже сочинял мысленно-победное донесение в Рим, простое и короткое, по образцу, заданному славным Суллой. Триста разбойников казнены, двести захвачены живыми. Потери. Один римлянин. В действительности потери среди своих достигнут полусотни, но об этом можно и умолчать. Не поступал ли так сам Сулла в отношении сотен тысяч погибших? В первый день стояла страшная жара. Люди претера потребляли чудовищное количество воды и вина, подстегиваемые мыслью о подыхающих от жажды разбойниках. При появлении вверху, на краю кратера, кукольных фигурок часовых и дозорных, солдаты нарочно лили вино на землю, хотя трудно было ручаться, что там наверху поймут смысл их действия. Но, видимо, жажда не притупляет сообразительность. Уже следующей ночью появились первые дезертиры, Две женщины и мужчина, наполовину слезшие, наполовину скатившиеся вниз по скале. В лагере они достигли еще живыми, с распухшими языками, судорожно сглатывающими вязкую слюну. Солдаты дали им напиться, после чего распяли на грубо сколоченных перекладинах, таким образом, чтобы их было хорошо видно сверху. Дезертиры не просили пощады, только к утру взмолились о питье. Солдаты сунули им мокрые губки и оставили висеть. Шестой день был отмечен мертвой тишиной, там, наверху. Часовые и дозорные больше не показывались. Устав ждать, претор вызвал добровольцев и послал их наверх по тропе с заданием обсудить условия сдачи. Но, несмотря на сигналы, обозначавшие перемирие, все пятеро добровольцев были убиты. Претор решил подождать еще. Пять лишних трупов еще можно было утаить, не испортив победного донесения. В эту ночь из кратера пожаловали еще пятьдесят отчаявшихся мужчин и две женщины. Они стискивали зубами кинжалы и не разжимали ртов, даже при падении, так что лагеря они достигли с изрезанными лицами. Все они были убиты, но несколько солдат претора получили кинжальные ранения, от которых двое скончались. На седьмой день разразилась катастрофа. Сперва она имела вид темного пятнышка в небе со стороны моря. Пятнышко быстро увеличивалось в размерах и превратилось в огромную тучу. Некоторое время было трудно понять, куда ее отнесет. Из кратера Везувия донесся рев. Разбойники молили богов пролить на них дождь. Потом солнце в миг померкло, и на край кратера высыпали человеческие фигурки – Размахивая руками, они показывали туче, куда лететь. Стоя с задранной головой, Клодий Глабер тоже, к собственному изумлению, мечтал о дожде, хотя дождь, конечно, стал бы концом его политической карьеры. Солдаты тем временем заключили пари. Три против одного, что дождя не будет. Но туча все наползала, нависая над лощиной, как огромное брюхо беременной, окутывая лес рваными фалдами тумана потом вершина горы оказалась проглоченной, и вниз хлынули потоки воды. Солдаты смеялись, закрывали головы капюшонами и шлемами, ловили дождь ртами и орали в разнобой полюбившийся уже гимн ненаглядной претерской плеши, омываемой ливнем. Один из троих распятых дезертиров, доживший до этой благодатной минуты, но перед тем бесчувственный, вздрогнул и попытался поднять голову чтобы направить распухшим языком себе в рот хотя бы каплю другую влаги солдаты на радостях устроили пляску среди луж потом сняли дезертира с перекладины и лили ему в рот вино до тех пор пока не обнаружили что он мертв дождь постепенно ослаб потом прекратился и тотчас выглянуло солнце Претор знал что противник запасся водой как минимум на три дня так что ему опять придется выжидать. Выжидать, пока там, в норе, языки снова не станут раздуваться от жажды, пока самые нетерпеливые снова не ринутся вниз по склону, чтобы выпить воды и умереть. Кошмар. Немолодой ни низкорослый претор напился допьяно и стал молить позабытых богов своего детства поберечь дождь, не затягивать до бесконечности и не превращать в посмешище победную компанию, которой он дожидался полтора десятка лет. Так прошел восьмой день и девятый, и десятый. На десятый день старый Вибий коротал время на краю кратера в обществе пастуха Гермия. Негнущаяся нога старика торчала над пропастью, как флагшток. «Вон там Виа Папилия», — говорил пастух. «Если приглядишься, то увидишь акведук закапуи, спускающийся с горы Тифата». Он говорил медленно, трогая языком раздувшееся за последние дни и начавшие кровоточить десны. «Ничего не вижу», — отвечал старый виби «Слишком далеко». Оба умолкли. Искривленный горизонт за их спинами сиял морской голубизной. Пастух вытянул шею, пытаясь разглядеть внизу палатки претора, белеющие в изогнутой лощине. «Тишина», — сказал он. Помолчал, обнажил десны в неуместной ухмылке. «Небось, обедают?» «Рановато для обеда», — возразил старик. Герми сам был не рад, что заговорил о еде. Он глупо улыбался. «Не хочешь, а заговоришь, словно от болтовни что-то изменится. Как будто мало им болтовни там, на дне кратера, и так уже уши вянут. И для того ли они сбежали, залезли на такую высоту, чтобы и здесь припираться?» «Когда все это кончится? И чем?» «До чего мы дойдем?» — спросил Герми, хотя секунду назад не собирался облекать свои мысли в слова. «Лучше уж так», — туманно ответил старик. «Ему виднее», — подумал пастух. «Он много жил и много видел. Он как старое трухлявое дерево. Кажется, стоит отрубить ему руку, и на землю посыплются древоточцы». Но старик помалкивал. Он жмурился, потому что ему нравилось пропускать солнечный свет сквозь морщинистые веки думаешь из этой затеи с веревкой выйдет толк спросил пастух возможно ответил старик а я сомневаюсь сказал пастух оба помолчали а вот и аномай сказал гермей рада тебя видеть молодой фракийец присел с ними рядом как дела обратился к нему старик эномай пожал плечами разглядывая пейзаж Равнина компании тянулась вдаль, насколько хватало глаз. Тучные плодородные земли, нарезанные ножами рек на ломте, сеть дорог, вьющихся во все стороны по изумрудным пастбищам, пропитанные сладкими соками сады. Сам воздух, разлившийся над долиной, нес жизнь. Но пастуха мучили мысли о смерти. «Не могу смотреть на лошадей», — простонал он. «Это скелеты, обтянутые шкурой» и он показал зубы. «Ты сам похож на лошадь», — добродушно пробурчал старик. «Пастухи и скотина понимают друг друга», — подхватил Гермий. «К примеру, прошлой ночью я почувствовал в ухе что-то теплое, все равно что жаркий ветер. Что это было, по-вашему?» «Просыпаюсь и вижу. Стоит надо мной мул, храпит и лижет мне голову. Хотел спросить, должно быть, почему ему негде попастись?» «И как же ты ему объяснил положение?» — поинтересовался я на май. «Никак!» — отогнал и снова завалился спать. Он потрогал кончиком языка десны и поморщился. «Нам тоже негде пастись. Почему?» — хотел бы я знать. «Нет ответа». Старый Вибий молча щурился на солнце. Потом внезапно заговорил. «А вот у меня есть ответ. Как-то раз я видел на ярмарке акробата. Грязного, оборванного. Но страсть до чего ловкого. Он мог зажать себе коленями голову и помочиться сверху себе на лицо. Вот и людские законы и порядки такие же. Пастуха озадаченно показал зубы. Это как? Старик не соизволил ответить. К ним приближался Риттер Засим. Его длинный острый нос еще сильнее заострился, но складки тоги были, как всегда, безупречно аккуратны. Он опустился на камень, подобный большой, тощей птице. «Снова споры», — сообщил он. Герми неодобрительно покачал головой, остальные двое никак не прореагировали. «И все снова из-за воды», — продолжил Засим. «Теперь у фракийцев свой сосуд, у кельтов свой, есть и третий для всех остальных. Только кельтский сосуд почти пуст, потому что они не умеют сдерживаться. Вот и требуют поделить всю оставшуюся воду на всех». «Всегда они так», — проворчал пастух, который недолюбливал Каста, Крикса и остальных галлов. Спартак не возражает пойти им навстречу, но его же фракийцы резко против. «Правильно делают», — одобрил пастух. «Разве можно допустить, чтобы люди умерли от жажды?» — спросил Эномай. «В том-то и дело», — подхватил Засим. «Закон должен отступать перед необходимостью. Увы, так происходит нечасто» и до чего же они там договорились спросил пастух договорились устроить один резервуар на всех и строго следить за пьющими ответил засим одна кружка в день на каждого охранять воду будут слуги фанни трое слушателей не торопились высказывать свое мнение они думали об одном и том же и знали мысли друг друга что за глупость думали они что может быть проще чем мирно спуститься с горы Очень может статься, что претор гораздо милостивее, чем мы про него решили. Все-таки он образованный человек, лысый к тому же. «Пожалуйста, дайте нам напиться», — скажут они ему попросту, дружески. «И вернемся к прежней жизни, каждый на свое прежнее место. Там всем было не так уж и плохо. Солдаты сжалятся над ними, принесут прохладного вина, хлеба, свинины и кукурузной каши». Все будут счастливы, что недоразумения преодолены, что мучения позади. Ох! — не выдержал пастух и сглотнул. Он ломал голову над тем, что только что услышал. Делить воду на три части было глупо. Раньше, когда все было хорошо, никто не вспоминал, кто ты — гал или Фракиец. У каждого народа свой нрав, — возразил Ритер. Кельты отважны, но заносчивы, вспыльчивы, непокорны. «Фракийцы великодушны, синеглазы, рыжеволосы и делят своих женщин между собой. «Одно дело книжки, другое жизнь», — молвил старик Вибий. «Голодный фракиец, подстать кельту, подыхающему от жажды!» Четверка молча посмотрела с горы вниз. Из лагеря претора к ним поднимался высокомерный белый дым. Там уже принялись готовить обед». По всей кампанской равнине от Валтурна до гор Сарентума крестьяне, пастухи, батраки и рабы усаживались за полуденную трапезу: кукурузная каша, салат, копченая свинина, вареная репа. Из Спартака получился бы великий полководец, проговорил ритор. Окажись он на месте Ганнибала, Рим не устоял бы. Ганнибал протянул пастух. Я слыхал, что он привязывал к рогам коров солому поджигал ее и гнал коров на римский лагерь. А римляне тушили огонь и наедались говядины. Он через силу улыбнулся. «Не болтай глупости!» — отмахнулся Зосим. «Ты знаешь историю наизусть, а я ее познал, можно сказать, брюхом», — высказался пастух. Он почему-то воспрянул духом и желтел своими здоровенными зубами, сверкая глазами. «А он что, взаправду был князем?» — спросил он поспешно и как-то рассеянно. — Кто, Ганнибал? — спросил Засим. Да нет, я о Спартаке. — Этого никто не знает точно, — сказал Засим. Разве что ты? — обратился он к Эномаю. Эномай ответил не сразу, потому что был погружен в собственные мысли. У него был высокий лоб, где напрягся под тонкой кожей синий желвак. — Нет, я тоже не знаю, — ответил он. — Был бы он князем, — крикнул Гермей, ел бы дроздов. Все князья едят дроздов. Он повторил свое странное заявление несколько раз, и глаза его наполнились слезами. — Вот обжора! — сконфуженно откликнулся Зосим. Сам он всегда находил способы подкрепиться сверх общего скудного рациона. — Ничего, все равно я его люблю, — сказал успокоившийся пастух. А люблю я его потому, что никто из нас не знает, зачем нам все это. Знает только один он. А что он знает? Оживился Засим. Пастух сперва молчал, потом опять завелся. У него всегда пухнет от мыслей голова. Взять хоть эту новую его идею — веревки. Сумасшествие, отрезал Засим. Я уверен, что из этого ничего не выйдет. Я тоже сомневаюсь, признался пастух но хорошо то, что у него заводятся хоть какие-то мысли. И снова четверка стала молча наблюдать, что происходит внизу. Клубы пыли, появлявшиеся то здесь, то там, на дорогах, означали, что едет упряжка или всадник. Там внизу люди разъезжали, как хотели, не ведая преград.